Глава двадцатая. «Мам, а попить можно?» Вскидываю голову. Я как раз погрузилась в недоработанную статью, когда Аня вывела меня из задумчивости. «Конечно, малыш». «Юля». Раздаётся неприятно слащавый голос прямо у меня над духом «С вечеринки Фаевской готов материал?» «Как только будет готов, об этом сразу все узнают», — отвечаю с досадой. Милка-то ещё сплетнется, и мужиков у неё. Ну а что? Губки бантиком, бровки домиком. Ноги. Не, ну, я на своей ножке так-то тоже не жалуюсь, но эта звезда любит купаться в мужском внимании. мило закатывает глаза и цокает языком. «Опаздываешь», — успевает уколоть, разворачиваясь. И отдаляется, смачно виляя бёдрами. «Опаздываю, а то я не знаю. У меня вообще завал». Анюту пришлось сегодня взять с собой на работу. Мы проверяли зрение. Время затянулось, а вести дочь в сад к обеду я не стала. У нас в группе такое не приветствуется. Анюту уже пару часов рисует, пишет, делает вид, что работает, как мама, а ещё перебирает скрепки. Но главное — никому не мешает. Набираю воду из кулера и протягиваю дочери. «Мам!» После нескольких жадных глотков Анюту отставляет стакан в сторону и вытирает рот рукавом за что тут же получает замечание. Стоит насупленная. Отвернулась даже, актриса моя. Ну, говори скорее, что ты хотела спросить. А что вечером будем делать? Тут же заинтересованно разворачивается ко мне лицом. В театральную студию ей сегодня не надо, у меня особых дел нет. В принципе, мы свободны. Не знаю, можем что-то интересное придумать. А к Адаму можно поехать ската покормить? Сейчас узнаю, занят ли он, а то вдруг у него важные дела. А важные дела обязательно найдутся. На самом деле неловко к нему ехать. А дочь к скату хочет. Эх. Раскрываю диалог, взгляд падает на три последних сообщения. Я. Давно. Это был мой ответ на «Давно ли я с Лёшей?» Адам. Нервный он какой-то. На том короткая переписка и закончилась. Уверенно вбиваю новые тексты и отправляю. «Привет, мы вечером свободны. Если у тебя получится, можем вместе прогуляться». «Адам». «С чего это ты такая щедрая?» «Я». «Я обещала оставить для тебя вечер, слово сдержала». Вообще, я скептически отношусь к спонтанным встречам и очень уж сомневаюсь, что Адам только нас и ждёт. Но, вопреки моим ожиданиям, он спокойно согласился не просто увидеться а даже заехать за нами. Ну и ладненько, нам же лучше будет. Но это ещё что. Когда через несколько часов я получила СМС, приехал, и мы с Аней вышли в общий холл, Адам стоял у стойки ресепшена и спокойно оглядывал беглым взглядом помещение. А с каких это пор в издательство пускают посторонних? Если я пропуск забуду, туши свет, целая куча объяснительных. Этот же стоит, как царь свои владения осматривает. Анюта радостно зовёт его по имени и подбегает обниматься. Контраст с Лёшей разительный. У меня вырывается печальный вздох. Лёша сказал, что срочно улетает в Барнаул, недели на две. Надеюсь, я буду в курсе твоей личной жизни. К чему этот сарказм? Непонятно. Но теперь он неизменно скользит в мужской речи. Я несколько раз молчала а потом надоело, высказала ему. В итоге уже пару дней мы с Лёшей не созваниваемся. А я для себя с удивлением отмечаю. Не так уж меня это и напрягает. «И тебе привет», — скалится Адам, глаза его улыбаются. они уже у него на руках. Но зачем он её вечно таскает? «Привет, прости», — задумалась. Аня опускается на пол, я тянусь к ручке и расписываюсь в журнале. «Ой, Адам!» Раздаётся сбоку волнительное замечание. Тихонько подкравшаяся Мила с придыханием произносит мужское имя. Поворачиваю голову. В глазах у неё такой щенячий восторг. м Мде. Надеюсь, я раньше так не выглядела. Адам быстро осматривает третий размер с хорошим таким, демонстрационным вырезом и вновь улыбается, уже натянуто. «Привет, Мил. Не знал, что ты здесь работаешь». «Как это не знал? Я же наутро говорила, когда мы...» «Да-да, я просто забыл, наверное». перебивая девушку как-то нервно и косится в мою сторону. «Какой ты невнимательный!» мило подвигается на шаг ближе к мужчине. «А ты тут какими судьбами?» Отодвигаю от себя журнал и беру дочь за руку. да завтра, Мил». Коллега не удостоила меня даже кивком головы. Всё её внимание поглощено Адамом, а ещё нежная женская ладонь властно ложится ему на грудь. Я показываю пальцами, что мы пока спустимся, и шепчу мужчине, что подождём внизу. У него такое смешное выражение лица. Ох. Я еле сдерживаю улыбку. Ладно, не будем ему мешать, а то у него дома целый запас блестящих квадратиков. А я не один, мил. Замираю и шокированно наблюдаю, как Адам аккуратно сбрасывает с себя женскую руку и тактично отодвигается. «За девчонками приехал». Мила округляет глаза и так на меня смотрит, будто раньше никогда не видела. Открывает и закрывает рот. «Да мы по рабочему вопросу». Не получилось промолчать. Немного привираю с пояснениями «да». «Что уж тут». Но завтра меня кое-кто точно взглядом четвертует. Ещё и сплетен подкинет. А оно мне надо. Обсудим и разъедемся. Мы пока спустимся. «Мам!» — выдают Аня абсолютно не вовремя. «А Адам не идёт с нами?» Утаскиваю дочь в сторону и тихонько поясняю. «Сейчас Адам с тётей поговорит и к нам присоединится, хорошо?» Угу Адам с тётей уже поговорил. Догоняет напряжённый мужской голос, и Адам направляется с нами к лифту. Продолжает коситься на меня, якобы незаметно. Двери лифта раскрываются, внутри стоят две девушки. Одна из них, как только увидела Адама, в общем, глаза её засияли. «Адам, какая неожиданность, вы вниз?» — уточняет одновременно и у меня, и у него. приветник мы на следующем». «Но...» Лицо девушки темнеет тут же. «Хорошего вечера». Он натянуто улыбается и начинает сверлить взором пол. А я уже открыто над ним посмеиваюсь, как только створки лифта закрываются. Есть ещё один вариант — лестница. Обычно ею мало кто пользуется. Можем рискнуть.